Черниговский князь въехал в Киев и сел на столе. Но между тем Юрий Ростовский выступил в поход на Русь и приближался к волости Ростиславовой. Смоленский князь послал просить у него мира. «Батюшка, кланяюсь тебе, ты и прежде до меня добр был, а я до тебя, а теперь кланяюсь ты мне, дядя, вместо отца». Юрий отвечал. «Правда, сынок, с Изяславом не мог я ужиться, а ты мне свой брат и сын». И, не помянувши злобы брата его, помирился с ним. Потом послал Юрий сказать Изяславу Давыдовичу, «Мне, отчина Киев, а не тебе». Изяслав прислал к нему с молением и поклонами. «Разве я сам поехал в Киев?» Велел он сказать, «Киевляне посадили меня». «Не делай мне зла, а Киев твой». Юрий согласился на его просьбу. Изяслав мирно выехал из Киева, и ростовский князь вступил туда с торжеством. В 1158 году Изяслав Давыдович начал замышлять орать на Юрия, заключив союз с Ростиславом Мстиславичем и Мстиславом Изяславичем. Подготовил было и Святослава Ольговича встать вместе на Юрия, но тот отвечал «Я крест целовал к Юрию, не могу без причины встать на него». В тот самый день, как Изяслав сбирался идти к Киеву, приехали к нему киевляне и сказали «Ступай, князь, в Киев! Юрий умер!» Изяслав прослезился и, подняв руки к небу, сказал «Благословен еси Господи, что рассудил меня с ним смертью, а не кровопролитием». Юрий пировал у Петрила, в тот же день на ночь разболелся, и, лежав пять дней, умер, 15 мая в среду, на ночь, а на другой день, в четверг, похоронили его в монастыре Святого Спаса. Много зла сотворилось в тот день. Разграбили двор его Красный и другой двор его за Днепром, который сам называл Раем, и двор Василька, сына его разграбили, также в городе суздальцев перебили по городам и селам, менее их разграбили». Изяслав Давыдович вошел в Киев 19 мая. В тот же год согласились все ростовцы, суздальцы и владимирцы, взяли Андрея, старшего сына Юрьева, и посадили его на отцовском столе в Ростове, Суздале и Владимире, потому что он был всеми любим за многие свои добродетели. По отце своем он сотворил великую память, церкви украсил и монастыри поставил. В 1159 году один из князей полоцких, Рогволод Борисович, пошел от Святослава Ольговича искать себе волости с полками Святославами, потому что братья были злы до него, отняли у него волость и все имение. Приехав к Ослуцку, он начал пересылаться с дричанами. Дричаны были рады ему и звали к себе, говоря, «Приезжай, князь Немешкой, рады тебе, хотя бы пришлось и с детьми биться за тебя» рады биться. И в самом деле выехала к нему навстречу больше трехсот лодок с дричанами и палачанами. И вошел он в город с великою честью, а Глеба Ростиславича — сына полоцкого князя. Горожане Друдские выгнали вместе с дружиною. Глеб пошел к отцу в Полоцк. Здесь встал большой мятеж, многие хотели Рогволода. Едва Ростислав успел установить людей, раздавший много даров и приведший ко кресту, а сам пошел со своей братью на Рогвалда к Друцку. Рогвалд затворился в городе, бились крепко, и много падали с обеих сторон, так что Ростислав принужден был помириться с Рогвалдом, предал ему волости и возвратился домой в Полоцк. Но в том же году палачане совещали злой совет на князя своего Ростислава Глебовича. И приступили к крестное целование, что клялись ему. «Ты наш князь, и дай нам, Бог, с тобою пожить!» Они послали в тайне к Рогволду Борисовичу сказать ему. «Князь наш, согрешили мы пред Богом и пред тобою, что встали на тебя без вины и имение твое и твоей дружины все разграбили, а самого выдали Глебовичем на великую муку. Если ты позабудешь все то, что мы сделали тебе своим безумием, и крест к нам поцелуешь, то мы твои люди, а ты наш князь. Ростислава же тебе выдадим, что хочешь с ним, то и делай». рогволод поклялся им, что не будет помнить прежнего. Тогда палачане начали звать Ростислава лестью на братовщину, к святой Богородице, к старой, на Петров день, чтоб там схватить его. Он поехал, поддевший броню под платье, и не посмели схватить его.